Глава двенадцатая. Военный поход. Утром Леон привычно проснулся на заре. Домашняя питомица еще спала, смело расположив лобастую голову на подушке генерала и дыша тому в ухо. «И чего она вчера так расфырчалась? Мне будет не доставать ее в походе. Надо не забыть предупредить слуг, чтобы кормили ее тут хорошенько и ухаживали как положено». «А как, интересно, положено за кошками ухаживать?» – задумался генерал и легонько погладил черную шелковистую шерстку. Кошка распахнула зеленые глазки. «Привет!» – Леон настороженно посмотрел в эти глазки. «В каком настроении киса проснулась?» «Мурр!» – радушно откликнулась Лара, и Леон улыбнулся и почесал кошку за ушком. «Умываться и завтракать!» – скомандовал он. Но кошки умыться, только облизнуться, а вот мужчина долго обливался во дворе холодной водой, фыркивая и стряхивая головой, как большой мокрый котище. А потом брился, сидя у окна и водя по намыленным щекам и горлу остро наточенным кинжалом. «Какой экстремальный вид бритья! Шуганет кто ненароком, рука дрогнет и прощай, мой генерал, поминай, как звали!» Поражалась Лара, с опаской наблюдая, как острейшее лезвие движется вверх-вниз по шее генерала. Он не в курсе, что с перерезанной сонной артерией человек дольше нескольких минут не проживает. Так у меня бы спросил, нам три года курс криминалистики в университете читали. Я теперь понимаю, почему в этом мире так редко встречаются мужчины без бороды. Знать, слишком много несчастных случаев при бритье происходит». Этим утром, однако, чрезвычайных происшествий удалось избежать. Завтрак тоже прошел вполне мирно, как и занятия с Огостом. А вот после обеда ли он начал давать указания прислуги, как обращаться с кошкой в его отсутствие. «Ишь, в его отсутствие! Твое отсутствие, генерал, будет и моим отсутствием. Про киллера я тебя предупредить никак не могу, так что придется мне твоим бессменным телохранителем побыть». Процесс обучения грамоте опять-таки прерывать нельзя. Да и что мне тут без тебя делать-то? Опять в кошку от лени окончательно превращусь. А главное, друзей в беде не бросают. Ты на бой с превосходящими силами врага идешь, а я в тылу отсиживаться должна. Не по-русски это и не по-человечески. Сердилась Лара и планировала тайный побег к местам будущей боевой славы. Как только генерал Эрдамас в очередной раз ушел по своим генеральским делам, кошка понеслась к месту дислокации выступающих в поход войск. Череда подвод и повозок стояла уже за городской стеной, и кошка тихонько, остерегаясь караульных, облазила их все. Целых три подводы были заняты пушками. По две штуки в каждой подводе. Пушки тут были довольно легкие, с тонкими стальными стволами, больше похожие на оружие Первой мировой войны, чем на вооружение средних веков. Но и пушки, и ружья, судя по разговорам солдат, нужно заново перезаряжать после каждого выстрела, и процесс этот не слишком быстрый, поэтому в атаке чаще использовали мечи и штыки. Потом Лара наткнулась на накрытую тентом телегу, в которой лежало солдатское обмундирование. «Зачем он в недельный, предположительно, поход, берет столько новой солдатской формы?» – озадачилась Лара. «Ладно, генерал военачальник бывалый, ему всяко виднее, чем мне, что в походы брать. Мне же лучше, что такая роскошная постель будет. И под тентом ни дождик не намочит, ни генерал раньше времени меня не найдет. Пусть думает, что дома осталось. А в остальных обозах что?» Любопытная кошка быстро выяснила, что другие обозы не менее занимательны. В одной телеге под парусиной обнаружилось три десятка пушечных стволов. Только стволов, то есть металлических палок с круглыми утолщениями дул на конце, а в другой – великое множество штыков от ружей. Неужели у пушек стволы после каждого выстрела отваливаются?» – недоуменно почесала лапой за ухом Лара, сидя в теньке у обоза. «А штыки после каждого удара менять, что ли? Чепуха какая-то. Вот еще штыки солдаты тащат. Зачем?» «Эх, Лара, пора признать». что ты полный профан в средневековых войнах. «Зачем это генерал велел целую подводу штыками загрузить?» – спрашивал солдат с серыми нашивками, у солдата с синими нашивками. И Лара порадовалась, что она не единственный новичок-простачок в этом походе. «А тебе что за дело? Вели нагрузить? Грузи!» Генерал Ардамас глупых указаний в жизни не отдавал. «Сказал, нужны штыки, значит, нужны!» Подождав, пока лишние люди разойдутся, Лара осмотрела другие повозки. Там были съестные припасы, палатки, котелки, ложки, кружки, тряпье, лекарства и бинты, одеяло, факелы, непонятные смоленистые жидкости в небольших бочонках, овес и сено для лошадей, упряж, седла, запасные колеса для телег, топоры, ножи, много бочек с порохом и ружейной дробью. Деревянные ящики с круглыми снарядами для пушек. И какие-то совсем уж непонятного назначения вещички. «Теперь ясно, почему в поход несколько дней собираться надо. Это тебе, Лара, не на курорт с парой купальников, смартфоном и кредитной карточкой ехать. Завтра утром придется ради побега завтраком пожертвовать. А то после еды генерал меня в комнатах закрыть может. А из них, как выяснилось недавно, не сбежишь», приняла решение Лара. Полей парка под сенью молодой весенней листвы прогуливалась очаровательная девушка в светлом летнем платье и читала письмо, которое только что принес ее голубь. «Сделка заключена. Красноперый завтра выдвигается к Буртану. Жди. Убедись, что дело сделано, и приезжай ко мне. Если сорвется, ты знаешь, как быть. У тебя есть все, что нужно для визита к раненому. Или даже не раненому». «Надеюсь на тебя, моя дорогая. До встречи!» Ранним утром назначенного для выступления военного корпуса дня Лара сбежала со двора, когда Леон отправился умываться. Пробежав по заполненным солдатами улицам, кошка, скрываясь в изумрудной траве, подползла к телеге с мундирами и забралась под тент. Чернохвостого пополнения войска никто не заметил. Куда-то кошка запропала, озабоченно говорил дома Леон своему оруженосцу, посматривая в сторону одиноко стоящей у стены миски с кашей. «Явится ваша милость, не переживайте. Кошки всегда возвращаются к дому, где их кормят», – заверила генерала подающая завтрак служанка. А Огост согласно кивнул. «И в самом деле, чего я нервничаю? Это же кошка, а не человек. Откуда ей знать, что я надолго уезжаю?» что погладить на прощание хочу. Неужели правда настолько уверовал в ее разумность, что ожидал полноценных проводов со слезами и поцелуями? То есть с мурчанием и лизанием в щеку?» Усмехнулся ли он собственным мыслям? «Это во мне вдруг потребность в близком человеке проснулась? Уже забыл, как это больно, когда близкие предавать могут». Генерал выбросил из головы все глупые мысли и сосредоточился на завтраке и предстоящем походе. Солнышко припекало, под тентом становилось жарковато, и Лара лежала у самого края, где под холстину задувал свежий ветерок. Кроме того, в щелку видно, где проезжает их войско, а Ларе важно это видеть. Она не забыла про наемного убийцу, который явно следует за ними по пятам. То, что киллер не солдат, Лара поняла из того достопамятного разговора в кабачке. А переодеться в форму и затеряться среди остальной солдатской массы он бы не смог. Здесь все довольно хорошо знали друг друга в лицо. Следовательно, он должен следовать за войском и ждать подходящего момента. Хорошо, что в этом мире нет снайперских винтовок с оптическим прицелом, у которых прицельная дальность до 2 километров. 350 метров – это не так много. А мы сейчас идем вдоль полей и равнин. До ближайших лесочков, где укрыться можно. Расстояние больше километра», – прикидывала Лара. «Вот вечером, как стемнеет, надо будет в оба смотреть. С другой стороны, в темноте и киллер прицелиться не сможет. У них же тут нет приборов ночного видения. И дозорных, кажется, выставлять положено. Так что тихо он не подкрадется. Кажется, кажется. До чего неприятно ощущать себя такой некомпетентной». «Сколько дел в отделе у Гаврилова на моих глазах ребятами раскрывалось? Сколько и через мои руки уголовных дел по убийствам прошло? А сейчас сижу дура-дурой, горе-адвокат. Чего бы я предприняла, если бы хотела незаметно убить военного во время войны?» Лара решила испробовать классический метод – поставить себя на место убийцы и представить его размышления. «Проще всего дождаться атаки». из-за кустов выстрелить в спину. В разгар боя никто и не обратит внимания на характер ранения. Подумают, что враги убили. Плюс звук выстрела сольется с множеством других, плюс будет много времени, чтобы тихо скрыться. А палить сейчас – это сразу нарваться на погоню конницы и кровавую месть солдат за убийство любимого военачальника. А киллер – не идейный преступник, которому лишь бы убить. Он за деньги работает и планирует жить долго на нечестно заработанное. Так что самый подходящий вариант для нападения – день первого боя. Успокоившуюся кошку в жарком воздухе повозки воске сморил сон. И очнулась она только от резкой остановки. Объявили привал. Лара потянулась, сейчас кормить будут. А генерал велел с собой и мяса много взять, и колбас разных вкусных – Надеюсь, запасные миски у них тут тоже есть? Иначе, извини, генерал, придётся из твоей тарелки похлёбку хлебать. Лара выскочила из-под тента, напугав своим внезапным появлением парочку солдат. «Чёрная кошка, это к беде!» – закрестился один. «Какой беде, дурень, это генеральская кошка!» «Говорят, исключительно умная тварюшка!» Лара за благодарностью взглянула на второго солдата. «Приятно, когда тебя считают умной!» пусть даже и тварюшкой». Леона она увидела сразу. На своем монстрподобном гнедом он горцевал возле телег с продуктами и громко разговаривал с одним из командиров звеньев. Солдаты уже все спешились, споры разводили костры и доставали утварь, вели коней на водопой к небольшой речушке и кидали им корма под чутким присмотром военных с синими нашивками. Ловко лавируя между множеством ног и копыт, Лара добежала до генерала и остановилась на почтительном расстоянии от фыркающего на нее коняги. «Вы кошку в поход взяли?» – с неприкрытым изумлением спросил командир звена, первый заметивший Лару. «Нет, с чего ты так решил?» Генерал опустил взгляд и обнаружил свою питомицу, которая самым невинным видом сидела в паре шагов от его коня. «Ты как тут очутилась?» «Она по тентам в телеге с обмундированием ехала, ваше высокородие. Знать заранее туда забралась», – пояснил солдат, который из любопытства проследовал за выскочившей из телеги кошкой. «А как выскочила, прямой наводкой к вам побежала». Леон спешился, присел на корточки и протянул руку. «Иди-ка сюда, негодяйка. Это ты утром, пока я завтракал, уже успела в телеге спрятаться». «Как только догадалась, что я уезжать собрался, и где спрятаться можно?» «Поразительное ты существо, кошка!» Генерал ласково гладил довольно мурлыкающую Лару. «Я уже и соскучиться по твоему обществу успела, генерал. И кошачья сущность во мне точно где-то прячется. Не могу же я сама так мурлыкать и получать столько удовольствия от того, что меня треплют и тискают», – думала Лара. «Огост, коня на водопой отведи!» – крикнул оруженосцу генерал. Вихрастый парень подскочил и недовольно скривился при виде кошки. «И тут нашла зараза! Даже на войне покоя не даст!» – пробурчал он тихо, чтобы генерал не услышал. Но чуткие кошачьи ушки донесли до Лары каждое словечко. Генерал отпустил командира, с которым беседовал, и обратился к питомице. «Пошли обедать, чудное животное!» «Кивать не буду, это уж совсем лишнее, но следом побегу, можешь не волноваться, генерал». И Лара потрусила за Леоном. Обед удался на славу. Миску отдельную Ларе дали. И когда войско снова тронулось в путь, прятаться и изнемогать от жары под тентом уже не было нужды. Кошка сидела на свежем ветерке и с гордым видом посматривала по сторонам. Вечером в палатке генерала Лара опять лежала на плечах, у пытающегося читать слова по слогам Огоста, и удивлялась его тугодумию. да даже в том случае, когда знания щедро и бесплатно раздаются всем желающим, приходить все равно нужно со своей тарой», – посмеивалась Лара. Сама она уже читала довольно бегло и была твердо намерена по возвращении в дом генерала прошерстить его библиотеку. «Ей бы энциклопедию какую или справочник по населению и истории этого мира почитать, а вопрос с переворачиванием страниц умный человек и с помощью кошачьего тела решить сможет». Спала Лара опять в постели генерала. И, похоже, тут теперь было ее законное и постоянное место для сна. Утром следующего дня генералу привели двух связанных мужчин в крестьянской одежде – «Шпионили ваше воскородие», – доложил дозорный. «Мы, крестьяне, из села соседнего за сеном на поле шли», – залепетал один из селян, а второй закивал нечесанной головой. «Маскарад вас, конечно, первоклассный», – оценила внешность шпионов Лара. Но военную выправку спрятать не удалось, и речь слишком грамотная. «Все слова произносите четко, с логическими паузами». Так говорят в городе, а не в деревне. Я-то достаточно наслушалась сельского говора. Леон тоже не усомнился в личности пойманных и велел задержать их, как военнопленных. Слава богу, вешать не стал. Генерал, как любой военный, уважает солдатскую жизнь и не губит ее понапрасну. В самом деле они ведь не мародеры, не убийцы, не насильники, а просто честные солдаты, выполняющие приказ командования». одобрила приказ Леона Лара.